Люди и судьбы Юлия Кириллова Рыцарь облепихи У агрохимика Александра Савельевича Эйдельнанта было немало почетных званий, но главным он считал неофициальный титул «рыцарь облепихи». Он был присвоен исследователю в 2005 году на конференции, посвященной его 90-летию, вместе с почетной серебряной медалью Вернадского за высокие научные достижения в области естественных наук. С Александром Савельевичем Эйдельнантом я познакомилась на Международном конгрессе физического и духовного здоровья. Подвижный, улыбчивый человек никак не походил на почтенного долгожителя, а между тем ему было уже 96 лет. По мере знакомства выяснялись все новые подробности его богатой биографии. Он закончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, Увлекался альпинизмом, борьбой самбо и парашютным спортом. Совершил 41 прыжок с парашютом и получил звание инструктора. Вошел в Русское географическое общество, Союз журналистов Российской Федерации и Московское общество испытателей природы при МГУ. Стал признанным фитотерапевтом. Главным объектом исследования Александра Савельевича на долгие годы стала облепиха. По его словам, этому растению он обязан здоровьем, моложавостью, сохранением работоспособности. Уникальное растительное масло В 1966 году был я в туристском походе по Алтаю. Взойдя на перевал Чулышман, мы застыли в изумлении. На фоне голубого неба стоял просвеченный солнцем куст с серебристой листвой и гроздями оранжевых ягод. То была облепиха, чудо дерева, кладезь здоровья, почти панацея, как я убедился в дальнейшем», — писал Эйдельнанд. Изучая облепиху много лет, он обнаружил у нее широкий спектр лечебных свойств и стал ее страстным пропагандистом, посвятил ей шесть научно-популярных книг, охотно помогал лечить этим растениям самые разные заболевания. Приведу несколько примеров. Однажды Александра Савельевича разбудил ночью телефонный звонок. В чукотском поселке на мысе Шмидта пятилетний малыш получил тяжелейшие ожоги. Его доставили в военный госпиталь, откуда и звонили врачи, знавшие Эйдельнанта по публикациям в прессе. Они просили срочно прислать облепиховое масло. Александр Савельевич позвонил в аэропорт, нашел рейс на Магадан. Самолет вылетал через три часа. Масло было доставлено на такси к нужному рейсу и далее эстафетой отправилось на Чукотку. Потом главный врач Чукотской больницы описал этот случай в правде, поблагодарив московского фитотерапевта за спасение малыша с 80-процентным поражением кожи. Свидетельств противоожогового применения облепихового масла в домашнем архиве Эйдельнанта немало. Одно из них — Письмо из ожогового центра и скорой помощи имени Склифосовского с благодарностями за срочно и безвозмездно переданное масло облепихи для жертв теракта на Пушкинской площади в Москве. Облепиха оказалась помощницей даже при профилактике и лечении рака. В военном ведомстве ее масло считается стратегическим средством профилактики онкологических последствий при работе с радиоактивными веществами. Оно обязательно при лучевой терапии раковых опухолей. Некоторые специалисты считают, что онкологические заболевания могут являться противопоказанием для применения облепихи, поэтому предварительно необходимо посоветоваться с лечащим врачом. В практике Эйдельнанта был случай, когда его участие в лечении поставило на ноги безнадежного пациента. До болезни капитан речного судна гордился своим здоровьем. Мог нести вахту 12-14 часов. Зимой подрабатывал, сутками без отдыха разгружая вагоны. В 53 года у него обнаружили опухоль прямой кишки. Сделали рискованную операцию, удалили значительную часть кишечника. Разрешили вставать. Но вдруг температура подскочила до 41 градуса. Начались мучительные боли. Вторая операция не помогла. Не есть, не пить пациент не мог. обессилил, еле открывал глаза. Случай вывел жену больного на Александра Савельевича, который предложил попробовать лечение облепиховым маслом. Вскоре капитан начал шевелить пальцами, потом стал садиться. Вес его за время болезни снизился с 80 килограммов до 45, но тут прорезался зверский аппетит. Он стал вставать, ходить по коридору. забрезжила надежда. Температура периодически поднималась еще с год, но капитан набирался сил продолжая пить облепиховое масло. Через два года после операции он был признан здоровым. Приготовление масла. Промытые и обсушенные плоды пропускают через механическую соковыжималку. Сок отделяют, полученный жом высушивают на слабом огне в открытой духовке. Его либо цельные раздавленные плоды заливают в термосе, подогретым до 50 градусов Цельсия, растительным маслом и оставляют на сутки. Хранят масло в залитой доверху емкости в холодильнике. Лечебные свойства не теряются два года. Масло принимают внутрь три раза в день до еды и на ночь, по одной чайной ложке. При ожоге обильно смазывают пострадавший участок, делают примочки с маслом. Если обожжена кисть, поверх примочек надевают резиновую перчатку на 12 часов. При ожоге с волдырями, Заживление занимает 1-2 недели. Масло облепихи эффективно при поражении миндалин, при ангине, тонзилите. После еды полощут рот под солнечным маслом, затем смазывают горло облепиховым, глотая его. Для питания и восстановления волос в кожу головы за 2 часа до мытья в течение получаса втирают 1-2 чайные ложки масла. При пародонтите воспалении мягких тканей вокруг зуба используют масляные аппликации вместе с зубной пастой Зодиак. Космический мед. Зарождение интереса к облепихе у Эдельнанта совпало с получением садового участка. Как истинный агрохимик, он завел плантацию, со временем признанную селекционерами уникальной коллекцией одомашненных дичков. Соседями подачи оказались космонавты из «Звездного городка», которых неугомонный садовод заразил своим увлечением. И через некоторое время, преодолев недоверие ученых Института медико-биологических проблем РАН, Александр Савельевич отправил творог с облепиховым пюре и соком на орбитальную станцию МИР. Для восполнения кальция в длительном полете космонавтам ежедневно приходится есть творог. Это дежурное блюдо особенно украшает мед из облепихи, приготовленный по рецепту Эйдельнанта. Вспоминал герой СССР и России, доктор медицинских наук Валерий Поляков. Врач и обладатель мирового рекорда не зря назвал облепиху богиней здоровья. Космонавты в невесомости выполняют труднейшую рискованную работу. В неблагоприятной среде организм требует усиленной витаминотерапии, а облепиха содержит большое количество витаминов и является антиоксидантом, что помогает приспособиться к экстремальным условиям. Приготовление меда. Растертые подсушенные плоды с сахаром в соотношении 1 к 2 держат в темном прохладном месте. Вскоре эта масса расслоится на верхнюю красно-бурую пастообразную часть с маслом и нижнюю золотистый сок. Отсосав сок с помощью резиновой трубки сифона в банку без крышки, его помещают в холодильник. Сок постепенно густеет, превращаясь в мед. Вкусен соками калины, малины, смородины. Против вирусной инфекции. Плоды облепихии крушеновидной используют в народной медицине давно, но впервые в мире ученые Вилара, Института лекарственных и ароматических растений, сумели создать из листьев облепихи очищенный экстракт гипарамин, эффективный против ОРВИ и гриппа. При этих заболеваниях достаточно 3-5 дней рассасывать по одной таблетке гипарамина 3-4 раза в сутки. В тяжелых случаях приходится лечиться 2-3 недели. Таблетки полностью санируют рот, подавляя вирусы и патогенную флору, не вызывая аллергии. Миновать эпидемию гриппа можно и домашним средством по эйдельнанту. Залить стаканом кипятка одну столовую ложку измельченных побегов с листьями, выдержать 20-30 минут до золотистого цвета. Свежезаваренный настой пьют по 2 трети стакана трижды в день горячим. При охлаждении целебность теряется. Облепиха в составе сборов. Изучая свойства облепихи, Эйдельнант установил, что она легко смешивается с другими растениями, не теряя своих целебных свойств и не угнетая товарищей по сбору. Это открывает новые перспективы для пополнения рецептов народной медицины, улучшения настоев, смесей, отваров. При атеросклерозе. Залив полкилограмма размятых ягод боярышника пол полстаканом воды, нагреть до 40 градусов Цельсия и через полчаса отжать. Добавить сок половины килограмма облепихи с мякотью. Принимать по одной столовой ложке за полчаса до еды. Аналогично действует смесь соков лука, чеснока, облепихи и цветочного меда в соотношении один к одному, к одному, к двум. При гипертонии. Смесь соков свеклы и облепихи с мякотью в соотношении 2 к 1, по 0,5 одному стакану принимать трижды в день в течение 3-4 недель. Суставы на Алтае и в Сибири издавна лечили компрессами издавленных плодов и распаренных листьев облепихи. Против ревматоидного артрита помогут примочки с 4-часовым настоем, залитых 1 литром кипятка, побегов багульника, почек березы, травы зверобоя, череды и фиалки полевой, листьев крапивы, мяты, плодов облепихи в пропорции 5 к 3, к 3, к 2, к 2, к 2, к 2, к 2 и к 1. Если мучает изжога, масло запивают щелочной минеральной водой. Можно прижать к воспаленной десне тампон, смоченный облепиховым маслом. И при других воспалениях, например, в женской половой сфере, масло не только принимают внутрь, но и используют для аппликаций. К применению облепихи есть противопоказания. Это панкреатит, воспаление поджелудочной железы, холецистит, воспаление желчного пузыря, повышенная кислотность желудочного сока, дуаденит, воспаление двенадцатиперстной кишки. Кроме того, нельзя употреблять слишком большие дозы облепихи и облепихового масла. Возможно, аллергия в виде крапивницы и обострение бронхиальной астмы. Изучив российский опыт облепиховодства, Китай создал специальную отрасль промышленности. Сегодня там засеяно облепихой более 2 миллионов гектаров. Построено 200 заводов ее безотходной переработки и 20 по производству масла, что приносит ощутимый доход. У россиян давно в ходу продукция фармацевтической компании «Алтай Витамины». Более 20 лет занимается вопросами фитотерапии Алтайский краевой центр «Алфит» и фармозавод на его базе «Гален». Но дожидаться, пока в России развернется государственная программа облепиховодства, вряд ли стоит. Получать это доступное природное лекарство вполне по силам и садоводам-любителям. Александр Савельевич приступил к созданию некоммерческой общественной организации поклонников облепихи, разработал ее устав. Появились отдельные союзы, например, подмосковный клуб «Добродея». С помощью «Эйдельнанта» возникло общественное объединение в Волгограде. На пике творческой общественной работы жизнь бескорыстного рыцаря облепихи оборвалась. Он умер за несколько месяцев до своего 97-летия но опытные люди, специализирующиеся на выращивании целебной культуры, последователи и ученики Эйдельнанта продолжают его дело. Конец статьи.